Пятьдесят седьмой день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Ну Но что я за человек такой, вечно мне чего-то не хватает. Вроде все хорошо, и я живу интересной и насыщенной жизнью, а вот чувствую, что во мне назревает какое-то неудовлетворение. И все тут. Я пытаюсь об этом не думать, но оно, это недовольство, скребет изнутри так нудно и настойчиво, не давая мне покоя, такое бесформленное, неопределенное чувство, наличие которого стыдно признаться даже самой себе. Вот так. Я мак разума, а боюсь заглянуть в себя саму. Однако чувствую, сделать это все же придется, и довольно скоро. Ревизия и уборка собственного внутреннего мира должна стать в ранге необходимых периодических процедур не только для мага разума, а вообще для любого человека, если, конечно, он не хочет быть быдлом и стремится к совершенству своей личности. Вот только выберу свободное время, я обязательно разберусь со своим внутренним миром. А то чужие эго обласканы мною и обихожены, а свое при этом остается в полном небрежении. А пока скучать нам не приходится. Наше общество пополнилось целым танковым полком или чем-то вроде того. Я в этом не разбираюсь. Ну, по крайней мере, большинство этих солдат и офицеров по настоящий момент добровольно и осознанно Присоединились к нам, откликнувшись на призыв Серёгины. Теперь они живут с нами бок о бок, постепенно осваивая принципы нашего, казалось бы, безхитростного бытия. Особенно новичков поражает факт наличия магии. И даже к самым приветтивным проявлениям данного явления они относятся с некоторой опаской и настороженностью. Но это у них скоро пройдёт. Человек быстро привыкает ко всему и к необычному тоже, особенно когда убеждается, насколько магия удобна и практична. Разумеется, для тех, кто владеет соответствующими талантами. А самой радостной новостью стало то, что вместе с полком нам достались ещё клуб, библиотека и полковый духовой оркестр. Да-да, самый настоящий военный духовой оркестр. месте с музыкантами и инструментами. Подумать только. Неужели у нас будет самая настоящая живая музыка, а не какой-то там магнитофон? Неужели нам по вечерам можно будет организовать танцы под этот духовой оркестр? Обратившись к Серёге нас этим вопросом, я тут же получил от него добро и поручение заняться организацией вечернего досуга. Инициатива в армии наказуема. Кто предложил что-то сделать, тот и будет с этим разбираться. Ну, да и я и не против. Надо сказать, что в нашей жизни уже было все, что может прийти в голову. И война, и победы, и встречи с очевидным невероятным. И до появления оркестра нам не хватало лишь культурно-массовых мероприятий. Теперь, после ужина и до десяти вечера, когда у нас случается отбой, Я работаю кем-то вроде директора танцплощадки и каждый вечер летаю как стрела, всё организовывая, согласовывая и договариваясь. Вот тут уж мои организаторские способности проявили себя в полной мере. Единственным местом, где можно было устроить массовые танцы под живую музыку, был большой ровный луг сразу за городскими воротами. Там должно было хватить места для всех живающих принять участие в этом развлечении. Для того, чтобы оформить эту площадку как положено, правда, пришлось договариваться с духом фонтана и духом города, но это того стоило. Дух фонтана подвёл к той площадке свой магикапровод и вырастил по её краям свои питьевые фонтанчики, а дух города за одну ночь вырастил на ней особым образом посаженные магические деревья. Цветы которых распускались С наступлением темноты и под музыку начинали светиться и мерцать разными цветами, как огромная магическая цветомузыка. Ещё несколько деревьев с белыми цветами поярче освещали площадку для оркестра. Всё получилось красиво и очень романтично. На то, чтобы организовать первое мероприятие должным образом, Я потратил немало силы и энергии, подойдя к этому делу творчески и со всей душой. Причем у меня появилось множество помощников, и первый из них – мои гаврики. Они, а также две младшие чертовки, помогли мне нарисовать великолепную афишу. К слову сказать, и краски, и кисти, и ватманские листы, не говоря уже о карандашах и линейках, все это богатство капитан Серегин любезно конфисковал – из богатых закромов заведующего полковым клубом, который пока ещё сидел в карантине. И вот наконец состоялась наша первая дискотека. Надо сказать, что зрелище было ещё то. Даже я, уже насмотревшаяся в ходе нашей Одиссеи всяких чудесности и необычностей, впервые видела нечто подобное, а уж снова прибывшие так просто тихо обалдевали. И разывали рты от удивления, у кратко щипая себя за всевозможные места. Главным образом шок вызывало разнообразие дамского контингента. Гордые, аристократично уверенные амазонки, бледнокожие с огромными глазами волчицы, остроухие лилитки всех видов и мастей, которые составляли среди присутствующих безусловное большинство. Такой многолюдной дискотеки мне еще не доводилось наблюдать. Думаю, что там присутствовало более трех тысяч женщин и всего пара сотен мужчин. То есть на десять девчонок приходился один кавалер. Но этот факт никого не смущал, потому что я предварительно провела такую пропаганду, что танцы – это в первую очередь развлечение для души, дающее возможность расслабиться и отдохнуть. и лишь во вторую способ познакомиться с мужчиной. Что касается самой музыки, то могу сказать одно. Ошибка считать, что духовые оркестры исполняют только бравурные марши и старомодные вальсы. Попавшиеся нам музыканты оказались настоящими виртуозами и мастерами своего дела. Они могли сыграть практически любую мелодию. И тут уже рулить брались парни. Оказывается, в 89 танцевали очень даже интересным образом. Я имею в виду дискотечные танцы. Девушкам оставалось лишь повторять за своими кавалерами, тем более что никто из них ранее не принимал участия ни в чём подобном. Всё это было ужасно весело, и то и дело откупый -то танцующей толпы раздавались взрывы хохота. Между прочим, на танцульки пришли даже наши старые знакомые. Феодора и Клавдия. Я так удачно постригла их в тот раз, что они раздумывали снова отращивать волосы. Совсем недавно они обе обратились ко мне с просьбой ещё раз подравнять их шевелюры, как в прошлый раз. Как выяснилось, короткая стрижка пришла им по вкусу. К тому же с ней было меньше возни. А ещё я подозревала в этом некоторое подражательство нашей Нике. которая тут считается невероятно крутой особой и законодательницей мод. К слову сказать, прихмаркерской работы мне в последнее время заметно прибавилось. Но привывшие товарищи офицеры, откликнувшиеся на призыв и два только принеся Серёгину клятву верности, тут же начинали метаться в поисках настоящего прихмаркера. а потом выстраивались ко мне в очередь за стрижкой, и это меня уже стало немного утомлять. Но однажды на помощь пришла ЗУ. Как-то раз, проходя мимо, она остановилась рядом и, несколько минут, понаблюдав за моими действиями, спросила, можно ли и ей попробовать. Я сомневалась лишь в долю мгновения, и очередного клиента отдала ей, предупредив, что тот не боялся. Мальчик. Совсем молоденький лечант попался отважный и беззаботно позволил чертовке попритиковаться на его голове. Он, кажется, даже счёл это за честь. Азу делала вот что. Решительно отвернув протянутые мною ножницы, она растопырила пальцы и выпустила свои когти-ножи на максимальную длину. Хорошо, что всё это происходило за спиной у клиента. После чего Она стала перебирать пальцами вокруг головы парня, лезвиё когтей звонко защёлкали друг о друга, и во все стороны полетели клочки волос. Она не пользовалась никакой расчёской. Я засмотрелась на это зрелище, поражённая ловкостью пальцев-чертовки, как вдруг услышала рядом восхищённый шёпот. Ух ты! Точно как Эдвард у руке ножницы. Рядом со мной стояли Митя с Асей и тоже, раскрыпо рты, глазели, как Зул деловито орудует своими знаменитыми когтями. Кстати, Митина замечание абсолютно верно охарактеризовало то, как работала Зул. Сеанс стрижки занял не более трех минут, после чего чертовка склонила голову на бок, оглядывая дело рук своих, и, удовлетворенно хмыкнув, лезвием мизинца ловко сделала контовку. Затем сняла с парня накидку, и, встряхнув её с видом бывалого мастера, воззрилась на нас, показывая в улыбке острые белые зубы. Я одобрительно кивнула. Стрижка получилась безупречной. Э, спасибо, пробормотал бледный как полотно клиент, силился улыбнуться, после чего бочком-бочком стал удаляться. Вот так Зулбин Шап стала моей ученицей. Мы с ней быстро перестригли всех парней, и теперь она жаждала научиться и дамским стрижкам. Пришлось нам провести рекламную кампанию наших услуг среди женщин. Однако амазонки не очень спешили расставаться со своими роскошными волосами, потому что, укладывая скрученную косу под шлем, они получали таким образом дополнительную амортизацию. У девочек-волчиц сохранился обычай брить голову наголо, так что их круглые головки и сейчас напоминают футбольные мячики. Оставались только лилитки, которые охотно заказывали себе короткие прически, но их-то как раз среди наших дам и было большинство. В результате упражнявшаяся на них зул получила весьма обширную практику. Она быстро достигла высот мастерства, а парикмахерские услуги стали все больше и больше пользоваться спросом. И вот уже то ли элитка, то амазонка подходили к нам с просьбой подровнять кончики или сделать челку. Похоже, женщины распробовали преимущество нашего сервиса. Я лишь жалела, что здесь не достанешь ни мусса, ни геля, ни лака, а также не сделаешь фенную укладку. Однако очень скоро я получила всё то, чего мне так не хватало, причём самым неожиданным образом. Как-то раз, разговорившись с Анастасией, я посеттовала на отсутствие электрофена вместе с электричеством. Выяснив, что это такое, в то время, когда Анастасия ещё жила в нашем мире, были только аналоги плойки, которые в парикферы калили в жаровне с углями. Она прониклась моей проблемой, И вскоре преподнесла мне необычный подарок. Это была довольно крупная морская ракушка вытянутой формы. Анастасия пояснила, что стоит потереть эту ракушку, и из нее задует спрятанный внутри горячий ветер. Получается, что как жрица стихии, Анастасия при помощи особого заклинания поместила в эту ракушку самый настоящий мини-самум. Так я заимела в свое распоряжение магический фен, не очень мощный, но вполне подходящий для моих целей. Самое главное, что он не мог сломаться или отключиться от того, что в розетке кончилось электричество. А Лилия подарила мне несколько баночек с магическими аналогами, мусса, гелия и так далее, а также небольшой сифон с сахарной водой. При этом она заявила – фиксирует не хуже того, что ты имела в виду, зато экологически чистое вещество. Закончится, я тебе ещё сделаю. Всё же чуть позже я убедилась, что это не совсем сахарная вода. То есть лилиная смесь не имела запаха и была сладковатой на вкус, но действовала не хуже тафт три погоды, не склеивая волосы и придавая им блеск. Ох уж эта лилия.